Глава 14. Нантакет. Больше по пути с нами не произошло ничего достойного упоминания, и вот при попутном ветре мы благополучно прибыли в Нантакет. Нантакет. Разверните карту и найдите его. Видите? Он расположен в укромном уголке мира. Стоит себе в сторонке, далеко от большой земли, еще более одинокий, чем Эддистонский маяк. Поглядите, ведь это всего лишь маленький холмик, горстка песку, один только берег, за которым нет настоящей суши. Песку здесь больше, чем вы за двадцать лет могли бы использовать вместо промокательной бумаги. Шутники расскажут вам, что здесь даже трава не растет сама по себе, а приходится ее сажать. что суда из Канады завозят чертополох, а если нужно заделать течь в бочонке с китовым жиром, то в поисках втулки отправляются за море, что с каждой деревяшкой в Нантаките носятся словно с обломками креста Господня в Риме, что жители Нантакита сажают перед своими домами мухоморы, чтобы летом можно было прохлаждаться в их тени, что одна травинка здесь — это уже оазис, а три травинки за день пути — прерия. Что здесь ходят по песку на специальных лыжах, вроде тех, на которых в Лапландии передвигаются по глубокому снегу. Что Нантакет до такой степени отрезан от мира океаном, опоясанным, охвачен со всех сторон, окружен и ограничен водой. Что здесь нередко можно видеть маленькие ракушки, приставшие к столам и стульям, словно к панцирям морских черепах. но все эти преувеличения говорят лишь о том, что Нантакет не Иллинойс. Зато существует восхитительное предание о том, как этот остров был впервые заселен краснокожими людьми. Легенда гласит, что однажды, в стародавние времена, на побережье Новой Англии камнем упал орел и унес в когтях индейского младенца с горькими причитаниями. провожали глазами родители своего ребенка, покуда он не скрылся из виду заводной ширью. Тогда они решили последовать за ним. На своих челнах пустились они по морю, и после тяжелого опасного плавания открыли остров, а на нем нашли пустую костяную коробочку — скелетик маленького индейца. Что же удивительного? Если теперешние нантакицы, рожденные у моря, в море же ищут для себя средства существования. Вначале они ловили крабов и собирали устриц в песке, а стали заходить по пояс в воду и сетями вылавливать макрель. Потом, понабравшись опыта, отплывали в лодках от берега и промышляли треску. И, наконец, спустив на воду целый флот больших кораблей, занялись исследованием нашего водянистого мира, одели его непрерывным поясом кругосветных путешествий, заглянули и по ту сторону Берингова пролива, и во всех океанах на все времена объявили нескончаемую войну могущественнейшей одушевленной массе, пережившей Великий потоп, самому чудовищному из всех колоссов, этому гималайскому мастодонту соленых морей, облеченному столь безграничной стихийной силой, что он и в испуге своем несет больше зловещей опасности, чем в самых отчаянных яростных нападениях. Так эти ноги и жители Нантакета, эти морские отшельники, отчалив от своего островка, объехали и покорили, подобно многочисленным Александрам, всю водную часть нашего мира, поделив между собой Атлантический, Тихий и Индийский океаны, как поделили Польшу три пиратские державы. Пусть Америка присоединяет Мексику к Техасу, пусть хватает за Канадой Кубу, пусть англичане кишат в Индии и водружают свое ослепительное знамя хоть на самом солнце, все равно две трети земного шара принадлежат Нантакиту, ибо ему принадлежит море. Моряк с Нантакита правит океанами, как императоры своими империями, а другие моряки обладают лишь правом прохода по чужой территории. Купеческие суда — это всего лишь те же мосты, их морское продолжение, военные корабли, только плавучие крепости, даже пираты и каперы — хотя рыщут по морям словно разбойники по большим дорогам только грабят другие суда такие же крупинки суши какими остаются и они сами они ищут источников существования там в бездонных глубинах моряк снанкета он один живет и кормится морем он один как сказано в библии на кораблях своих спускается по морю браздит его вдоль и поперек точно собственную пашню Здесь его дом, здесь его дело, которому иное в потоп не помешал бы, даже если б и затопил в Китае всех бесчисленных китайцев. Он живет на море, как куропатка в прериях. Он прячется среди волн, он взбирается на них, точно охотник за серными, взбирающийся на Альпы. Годами он не ведает суши, а когда он наконец на нее попадает, для него она пахнет по-особому, точно какой-то другой мир. Так и луна, наверное, не пахла бы для жителя земли. Как чайка вдали от берегов складывает крылья на закате и засыпает, покачиваясь меж морских валов, так и моряк из Нантакита свертывает с наступлением ночи паруса и отходит ко сну, опустив голову на подушку, а в глубине под ней, стадами, Проносятся моржи и киты.